В тюрьме. В Ярославле Лиза страдает. Ей душно она в тюрьме. Ей хочется сесть на коня и скакать безумно куда-нибудь. В 16 лет она мечтает, нельзя ли уйти, хотя на неделю из дома 3 года продолжается эта жизнь. Прежде я возмущалась, теперь чувствую смертельную усталость, и в этой бессмысленной сутолке жить ещё 5 лет до совершеннолетия, примечание автора. Как пусто всё кругом, восклицает она. В сущности я очень несчастна, мои мечты и надежды не исполняются, домашняя жизнь так тяжела. Может возникнуть впечатление, что бедная девушка живёт в удушающей провинциальной атмосфере среди тупых и невежественных людей. Это называется жизнью, иронизирует она. Но развернём запись. Я изучаю немецкую и французскую литературы, играю сонаты Бетховена, читаю Гёте и Белинского, учусь латыни, занимаюсь рукоделием, хожу за обедню, за всенощную и только и больше ничего. Так знаете же? Ничего. Она учится в лучшей городской гимназии. Свободно читает в оригиналах французские романы, играет на рояле Бетховена. В домашней библиотеке матери сплошь французская литература: Эмиль Руссо, Кардина де Сталь, Приключения Телемаха Фенолона, Гюго, Стендаль, Жюль Верн всё в оригиналах. Я достал из нашей жалкой библиотеки Милля Основания политической экономии. В этой науке так много жизненных вопросов. Жалкая библиотека. Здесь же находилась La vie de Jésus par Ernest Renan. Книга, которой зачитывались образованные европейцы и русские второй половины XIX века. Жизнь Иисуса Эрнеста Ренана Первыя опубликована во Франции в 1863 году. Она имела огромный успех у широкого круга читателей и вызвала протест католической церкви. Это была первая художественная биография Иисуса, написанная учёным и богословом по следам его экспедиции на Ближний Восток. Эрнест Ренан дружил с Тургеневым, был знаком с Владимиром Соловьёвым и Дмитрием Мережковским, но в России его книга впервые вышла лишь в 1902 году. То, что она находилась в библиотеке матери Лизы, говорит о её весьма широких и свободных взглядах на религию. Лиза увидела её и хотела прочитать в 15 лет, но мама такая секая книгу ей не дала, сказав, что рано читать. Боже, какой деспотизм. В 17 лет, находясь на каникулах в Нерехте, она пишет: "В эти дни я кончила немецкие переводы и думаю приняться за лекции о сущности религии Фейербаха. Судя по введению, они будут интересны". Учитель-лингвист спокойно отдыхает на бабушкином столе, а итальянская статья тщетно старается обратить на себя милостивое внимание, заниматься пока ещё лень. Боже, какая провинция я. Что такое Учитель-лингвист? Это международный литературо-лингвистический журнал для изучения шести языков для взрослых и детей. Выходил в Петербурге в 1890-1891 годах сперва 6 раз в год, второй год ежемесячно. Людвиг Фейербах, радикальнейший философ-материалист, автор работ Сущность религии и основы философии будущего, критик богословия Что такое итальянская статья, мы не знаем, но едва ли эта статья была на русском языке. Какая глушь, какое невежество. 30 сентября 1892 года Лизе 18 лет. Тоска страшная. Я сегодня не выдержала и залилась отчаянными горькими слезами. О, если бы всё это бросить, от всего освободиться, я чувствовала бы тогда, вероятно, то же самое, что чувствовал Прожевальский, отправляясь в далёкие путешествия. 13 октября. Читаю теперь Государя Макиавелли. В 24 октября. А теперь я читаю Коран Магомета. 12 ноября. Она в Москве. Сейчас вернулся из Большого театра, слушала "Жизнь за царя". Это лучшее из русских опер. 16 ноября Софо Ермолова играла бесподобно. 30 ноября Так жизнь молодая проходит бесследно. Боже, дай мне другой жизни. Круг чтения Дияконовой впечатлял. Если её матери сна нет от французских книг, то Лизе не спится от русских. Она прекрасно разбирается в русской поэзии, постоянно цитирует в дневнике стихи. Тонко и беспощадно разбирает модного поэта Нацена и называет его халифом на час. В кругу чтения Пушкин, Гоголь, Астровский, Писемский, Тургенев, Гончаров и, конечно же, Толстой. которого Лиза читает и перечитывает постоянно. В поле её внимания все новейшие литературно-философские веяния 90-х годов от политической экономии Милля и исповеди Толстого до дневника Марии Башкирцевой. И всё это прочитывается не восторженной провинциальной дурочкой, а падки до всего модного, но строгим ценителем. со своим вкусом со своим пониманием жизни и искусства но ей душно она в тёмном царстве как катерина в грозе она бы покончила с собой но религия не позволяет с неким п они пишут комедию провинция по-видимому анравах российской глухомании столь далёкой от мирового просвещения и науки она отправляет свои стихи в газету Северный край под псевдонимом Е Нерехцкая но ей душно тёмная ночь на улицах ни души слышно как моросит мелкий дождь Конечно, можно посмеяться над этим и сказать, что девушка просто дурила и не ценила возможности, которые предоставляли ей семья, школа и система женского образования, сложившиеся в России к концу XIX века. В это время она превосходила все европейские аналоги, и не только потому, что основы её закладывали такие выдающиеся теоретики и практики педагогической науки, как Перагов, Ушинский, Вышнеградский, но и благодаря финансовой поддержке, которую оказывало российское государство образовательным учреждениям Мариинского ведомства. Уже в 70-е годы традиционно немецкое руководство российского просвещения признавало, что среднее женское образование лучше в России, чем в самых просвещённых государствах Западной Европы. и женские школы Мариинского ведомства по учебному курсу выше и определённее, чем прусские Töchterschulen, высшие женские училища. При преобразовании которых в 1872 году образцом в учебном отношении послужили русские женские гимназии и институты. Но в том-то и дело, что Всё это великолепное образование оказывалось для Лизы бесполезным грузом. Ну хорошо, она получит отличное образование, но зачем? Зачем она изучала новые и мёртвые языки и читала такое количество книг, чтобы отправиться учительницей про гимназии в Нерехту, чтобы там готовить таких, как она, бедных лис? с низ размерным их положением в высоком образованием и умственными способностями чтобы эти девочки ещё больше страдали чем если бы были глупыми и невежественными и лиза начинает догадываться что главный-то вопрос заключается не в образовании в самом устройстве мира есть какая-то порча которая не позволяет ей стать человеком в том смысле, в каком она это слово начинает понимать. А она, как все молодые образованные люди своего времени, понимает это слово в героическом ключе, только так. Человек это звучит гордо. Вскоре вслед за Ницше объявит новый русский пророк. Вот и для Лизы человек это гений. Это может быть и Наполеон, и отец Иоанн Кронштадтский, и Лев Толстой, но уж точно не Петя. А Ната лиза дьяконова, кто? Вот она читает страдания юного Вертера Гёте и плачет над книгой. Боже, как счастлив тот человек, который может создавать великие произведения. Как счастлив тот, кто умирая оставит по себе бессмертное наследство. Но тут же Лиза невольно сравнивает себя, нет, не с Гёта, конечно, а с его героями. Кто она в этом сюжете? Не Вертер уж точно, впрочем, теперь нет вертеров. А Шарлоты? Они-то, может быть, есть. Но ведь Шарлота без Вертера была бы ничто.